Недалекое будущее. Космонавт возвращается после полета на Марс Устраивается пресс-конференция пожалуйста, можно... а, Извините, а есть ли жизнь на Марсе? Да есть, по ветерам, особенно в субботу, да еще какая А в остальное время как-то скучно А как выглядят марсиане? Они, Лис, немного отличаются от землян И что это за отлитие? Ну, например, вот у марсианок грудь на спине. Это, это наверное, очень странно смотрится. Зато как приятно с ними танцевать. Что <реклама> <реклама> так тянет танцевать? Танцуем? Мне не понять, мне не понять, тебя мне не понять. Грудь на спине. Реклама. Фирма «Огниво». Предлагает продукт сезона Зазыгалки одноразовые Деревянные Более известные, как спички <связь> <связь> Журналисты берут интервью У директора известной крупной фирмы Расскажите, пожалуйста, а это правда, что вы ни разу в своей жизни не осыпались? Ой, это правда Хотя постойте Кажется, один раз такое случалось Вы ошиблись Не может быть! Расскажите, расскажите, пожалуйста Однажды... Я подумал, что осыпься Но я осыпался Мой папаса всегда терпеливым человеком был Если что, на беда куру, так он медленно считал до 100, успокаивался и только после этого выпускал мою голову из-под воды.